Беззвучно приблизившись, женщина стала рядом с Ролло, но он не повернулся к ней, продолжая глядеть вдаль, чуть щурить от свежего ветра, который принес с собой запахи умирающей зелени и легкие блестящие паутинки. Ветер гнал по небу осенние облака, а под ними, то вспыхивая на солнце, то покрываясь сумрачной тенью, извивалась, уходя в туманную дымку у горизонта, самая широкая река франкских земель — сена. Пересекая просторы необъятной равнины, усыпанной многочисленными островками, она описывала отливающую сталью дугу, а над ней темной громадой выселся город. На него-то и глядел викинг, забыв о стоящей рядом прекрасной ногой женщине. Это была его столица, которую он восемь лет назад поднял из руин и пепелищ. Понадобились титанические усилия чтобы, несмотря на нескончаемые войны, которые ему приходилось вести с франками и со своими соотечественниками, вдохнуть жизнь в это скопище обгорелых камней и жалких глинобитных лачуг. Старый город Ротомагус викинги теперь называли Рухам, усадьбу Ролло, а вернувшиеся в эти края франки переделали скандинавское Рухам на свой лад, в Руан, именуя своего правителя-чужеземца просто Ру. И теперь на месте прежних руин каменщики, отовсюду свезенные викингами, восстанавливали римскую стену, возводили дома, отстраивали разграбленные и опустошенные христианские храмы. Ближайшим советником язычника Ролло стал христианский епископ Франкон, первым признавший власть Конунга и даже попросивший его сохранить то, что осталось от былого Ротомагуса. И язычник оправдал надежды епископа. Он взял этот город под свою защиту, вернул в него людей, собрал мастеров и принялся восстанавливать. И сейчас, когда Ролло глядел на вздымающуюся над рекой линию гранитных укреплений, на покатые крыши домов, на мачты, выстроившихся у пристани кораблей, даже на кресты церквей христиан, он испытывал настоящее удовлетворение, а его серые глаза светились гордостью. Совсем иначе относилась к этому городу Снефрит. Она не пожелала даже жить в нем, предпочтя устроиться в стенах старого монастыря на холме за чертой Руана. Ролло часто навещал ее здесь, и ей удавалось удерживать мужа у себя даже по несколько дней. Для Снефрит этот город олицетворял собой все то, что отнимало у нее мужа. У Ролло в Руане были соратники, подданы, Этот город воплощал его мечту о власти которая была для него важнее всего. И именно ради нее он покинул когда-то свою холодную родину. «Мне пора», — снова произнес викинг. «Хочешь, поедем вместе?» Снефрид отрицательно покачала головой. «Нет. Я предпочитаю уединение, ты же знаешь. Город грязен, в нем шумно и смрадно, а я люблю покой и ветер». «Ветер», — повторил Ролло и зябко повел плечами, — Дыхание богов, здесь его хватает. Он вернулся к ложу, собрал одежду и стал одеваться. Несмотря на проникавший в окно свет дня, в комнате было сумрачно. Массивная колонна в центре круглого помещения поддерживала арки свода. Около нее стоял накрытый стол, поблескивали кубки и кувшины с элем и местными винами, пахло жареной дичью, на блюдах были разложены фрукты. Снефрид старалась, чтобы, находясь у нее, Ролло ни в чем не испытывал недостатка. И сейчас, уже одевшись, Конун уселся за стол с невольной нежностью, подумав о жене. Он видел, как Снефрит, натянув длинную рубашку из тонкого льна, гибко скользнула в шуршащее парчевое платье. Она всегда двигалась неторопливо, как будто нехотя, а свой неистовый темперамент проявляла только на ложе, да еще в набегах, когда они скитались по просторам морей, В бою светловолосая валькирия с Нефрит не уступала мужчинам. Валькирии небесные девы воительницы. Кто бы мог подумать, что это медлительная, всегда словно погруженная в полудрему женщина, в сражении сильная и быстро как молния, а вид неприятельской крови возбуждает в ней пыл, сходный с бешенством берсерков. Берсерками называли могучих воинов, которые во время боя впадали в транс — приобретали сверхъестественную силу и почти не ощущали боли от полученных ран. Поглядывая на жену, Ролло разломил куропатку и впился зубами в сочную мякоть. Он видел, как нежно касается рукояти его меча с нефрит.